Клиническая смерть. До и после. Окровавленное, плачущее лицо Федьки я вспомнил значительно позже того события, о котором рассказываю. Она всплыла в моем сознании только спустя два месяца, при достаточно необычных обстоятельствах. Но об этом чуть позже. «Ой, сынок, ты жив?» — искренне удивилась благообразная старушка в форме медсестры, увидев меня в общей палате, куда прикатила тележку с едой. «А мы тебя уже похоронили», — немало не смущаясь продолжала она. «Что это? Где я? Что за ерунду несёт эта бабуля?» Я попытался что-то спросить у неё, но получилось какое-то мычание. Откушенный, как я узнал позже, и пришитый хирургами язык заполнил весь рот. Получалось, видимо, забавно, судя по реакции лежащих со мной в одной палате людей. Когда медсёстры, а их было несколько, заходили ставить очередную порцию уколов, просили меня «Серёжа, скажи что-нибудь». Я, находясь ещё в параллельной жизни, говорил, что требовалось, и весёлый здоровый мужской гогот заполнял всю палату. Хотя находившиеся в ней солдаты, это была солдатская палата, были далеки от состояния здоровья. Это было одним из развлечений моих сополатников. Тела большинства из них были буквально разрушены, каждая по-своему. И только умелые руки хирургов сумели собрать то, что осталось, подарив надежду на продолжение жизни. И они продолжали жить, не уставая шутить. Чуть позже я познакомился с историей каждого из них. И моя ситуация с частично оторванной и пришитой ногой, смятым позвоночником и компрессией всех органов, в том числе и мозга, показалась мне не такой уж печальной. Прошло два месяца после выхода из двенадцатидневной дневной комы, в которую, как оказалось, я попал на Минском шоссе. Такое состояние врачи называют клинической смертью. Я не видел тоннеля, но я увидел себя спустя два месяца и смотрел на себя, окровавленного и нечувствующего боли, откуда-то сверху. Федя все-таки разбил меня, как я и предсказывал. Мне наконец-то разрешили встать. Кто лежал долго в одной позе, тот понимает – это событие. Я бы сказал – праздник. Разные бывают праздники, и я уверяю вас, этот – не самый плохой. Борьба у кровати с ортостатическим коллапсом – это когда встаёшь и тут же падаешь, теряя сознание – наконец закончилась моей победой. И я вышел за пределы палаты. Оказывается, меня знал весь этаж, всё отделение – Меня ждали и... Захлопали в ладоши, конечно, кто мог, когда увидели моё неуверенно раскачивающееся на костылях тело. Пока это ещё тело. Душа не спешила вернуться в него. Да, я испытывал определённый страх, передвигаясь на костылях. Я боялся упасть, но продолжал двигаться вперёд. Довольно быстро больные потеряли ко мне интерес. Шоу закончилось, и они снова прильнули к телевизору. Там показывали какой-то триллер. Я тоже захотел посмотреть, так как забыл, что это такое – смотреть телевизор. Мне предусмотрительно уступили место на диване, в первом ряду зрителей. Блатное место. Можно вытянуть ноги и, развалившись, спокойно смотреть, не вытягивая шею из-за рядов впереди сидящих. Я еще не успел сесть, как увидел в телевизоре несущиеся и переворачивающиеся машины. В следующее мгновение что-то сверкнуло перед глазами. Я увидел себя, окровавленного и плачущего рядом Фёдора. Дежурная медсестра наклонилась надо мной и что-то говорила. Только почувствовав резкий запах на шатере, я услышал: "Иди в палату. Тебе еще рано так далеко ходить". Но я же не терял сознания. Зачем на шатер? Я смотрел кино. Но другое. В тот самый момент, когда я отключился в первом ряду на диване, я увидел себя раздавленного. В кабине своей машины увидел кровь, лобовое стекло и Федю с мокрым от красных слез лицом и причитающего «Сережа!» «Сереженька, не умирай!» Что это было? Душа, покинувшая тело? До сих пор это не дает мне покоя. Она, душа, покинула мое тело. а затем, поразмышляв немного, решила вернуться в него. Это изменило всё. Всю мою жизнь. Но осознавать я начал это не сразу. Когда меня выписали, и я вернулся в часть, первое, что я сделал, спросил испуганного Федю, он как-то очень робко и неуверенно подошёл ко мне. Так было? И рассказал ему про удар страшной силы впереди стоящую машину, кровь, плач Федьки. Федя утвердительно кивнул головой. «Так что это? Как это понять? Значит, действительно, душа существует и решает, уйти из тела или остаться? И она уходит, когда решает, что делать в этом теле нечего. Но иногда возвращается, и возвратившейся вместе с ней жизнью надо правильно распорядиться. Так началась моя вторая жизнь».